Глава 14. Ночь в поселке прошла не так спокойно, как хотелось бы усталым путникам. Часа в три бабахнула внезапно пара выстрелов, мы проснулись и приготовились, ждали с полчаса продолжения перестрелки. Но стреляли с другой стороны поселка, и никто, естественно, не обозначил себя, только долго лаяли собаки. Сводят счеты между собой или добивают наших сторонников, непонятно. Одну такую семью наших намечающихся друзей перебили, но другие успели приготовиться и хорошо встретили нападавших. Думаю, те четверо погибших перед соседским домом, рядом с домом Тихана и еще один у него в доме, это и оказались почти все смельчаки, решившие совсем физически уничтожить своих противников. Уничтожить прямо как в гангстерской войне, когда много поколений уже ненавидите друг друга изначально на животном таком уровне. Довольно странно такое стойкое желание убивать и умирать для обычных обывателей – если не знать, через что прошли эти люди, насколько у них сдвинулись моральные принципы от пережитого страха и ненависти, которые теперь они обращают и выплескивают друг на друга. Женщины, пришедшие с нами, проснулись пораньше, теперь перебирают во дворе заморозку и осваивают самую на вид незамерзшую, готовят и отправляют нам на завтрак. Заодно осваиваются в доме, привыкают к огромной и богато оборудованной кухне, Распределяют жилые комнаты и изучают сам дом. Лица Данильзе счастливые. После нашего проманявшегося жилища, которое показалось поначалу людям, спасенными нами из центра города, подобием земли обетованной, это новое жилье производит впечатление дворца султана. Дом не такой большой, как тот, в котором останавливались мусырой. Но места вполне хватает для 15 человек, привыкших ужиматься последнее время в не таких больших квартирах сразу двумя семьями. Шикарная, абсолютно всем возможным оборудованная кухня, огромные ванные комнаты, много пространства и света, чистый воздух, разнообразные хозяйственные помещения и подсобки, гараж с парой дорогих машин, облагороженная территория и вдобавок еще шикарный вид на озеро с пирсом и немаленькой такой лодкой. Все это заставляет и моих воинов улыбаться во все зубы. Теперь команда наглядно видит разницу в уровне жизни. Она просто запредельная. Поэтому воевать за такую жизнь для своих семей все станут очень серьезно. Одно только то, что дети могут свободно выйти во двор, побегать по траве, а когда полностью зачистим поселок, то и пользоваться всей территорией, купаться в озере. Одно это сделает всех бойцов беспощадными к любому проявлению несогласия местных. Тем более, что никто не поймет желание избавиться от пришлых и тех своих соседей, кто перешел на сторону освободителей от ужаса жизни при бандитах не пощадят ни себя, ни врагов, да и вообще никого, даже меня. Мой авторитет серьезно вырос, как правильного руководителя. Все приказы выполняются без разговоров на раз-два. Собираю своих и даю расклад по местной жизни, тем более, что вскоре около забора со стороны пирса появляется пара вооруженных мужчин, которые поддерживали именно Тихона. Вместе с ними мы проводим военный совет. То, что на нас нападут, нам один из наших рассказал, который прикинулся как бы за ту сторону, больше под нейтрального косящей. Но всю информацию ему тоже не давали. Поэтому, когда эти уроды напали раньше времени, они застали Тихона с семьей врасплох. Мы успели занять позиции в следующем доме и так удачно постреляли, что почти все нападающие полегли там. Они открыто перелезли через забор и попали под наши пули. Теперь только их семьи и пара мужчин остались против нас. Жаль Тихона с семьей, реально оказался мужчина, все правильно понял про новую жизнь. Земля ему и его близким пухом. Все минуту помолчали, и я продолжил расспрашивать, где теперь засели оставшиеся. Да, и еще вопрос. Что, по-вашему, придется сделать с семьями, у которых погибли родные во время наших разборок с бандитами и сейчас тоже? У меня мнение, что держать их тут не стоит. Придется выселить в город, то есть практически обречь на смерть. Иначе и не назовешь такой вариант. Потому что в городе других вариантов для них больше нет, добавляю я. «Других вариантов и у нас нет. Озлобление народа достигло предела. Мы думаем, что сопротивляющихся нет смысла брать в плен», — осторожно заметил старший из мужчин, Виталий. «Они первые пролили кровь и уже не остановятся». «Правильный намек. Я тоже так думаю». «Да, так и поступим. Оставлять врагов точно не станем. Я так понимаю, что оставшиеся заперлись в домах и держат оборону». «Наверняка». «А громкоговоритель остался в доме, где заседали бандиты». Из зомбарей кто-нибудь пристрелил? Про эту штуку не знаю, а зомби никто не стрелял, так и сидят в подвалах, ухают и ревут, подумав, отвечает напарник Италия Сергей. Да и в сам дом никто не заходит после всего, что там натерпелись, добавляет Италий. Мы обсуждаем и составляем план поселка, где кто живет и какое отношение показывает к пришельцам. После зачистки первым делом придется заняться сбором тел и удалением того, что с них натекло для такого грязного дела вполне позволительно использовать будущих изгнанников, пусть хоть так и скупят часть вины и заслужат право собрать вещи в эвакуацию потом местные уходят чтобы собрать оставшихся жителей которые готовы перейти под твердую руку таких стало значительно больше из колеблющихся особенно после неудачной атаки сторонников полной независимости от метрополии на коллаборантов не мечтающих выжить в сложившейся обстановке бессильной команды за спиной — Вам придется тоже активно поучаствовать, только не с стрельбой, а именно информационной поддержкой, кто, где и за кого, — объяснил я местным, на что они сразу же соглашаются. — Наверняка и у них есть свои счеты к другим жителям поселка. Теперь под прикрытием нашей огневой мыши они могут попробовать их свести. — Не стесняйтесь, покажите не согласным все, чего те заслужили сами. После такой подлой расправы с Тихоном и семьей хватит играть в благородство. В принципе, чем меньше останется местных, тем больше мы сможем привезти сюда нужных поселку людей из города, которые окажутся уже благодарны лично нашей команде. В эти огромные дома можно поселить, если тесно, так человек под 600. Зимой можно уплотняться и жить как в общежитии, чтобы меньше топить жилье и тратить ресурсы, летом снова занимать всю недвижимость для полноценной жизни. Вокруг поселка неплохой лес, много березы, во всех домах есть камины, насколько я понял, Жаль, что газ не подведен еще. И уже не будет подведен, как ни печально это признать. Только где столько еды запасти, чтобы прокормить такую прорву народа целую зиму? Все участки с газонами можно будет в следующем году под огороды распахать, только урожай будет через год и месяц примерно. Хватит ли магазинных запасов на столько времени? В городе на окраине имеется мясное производство. Хорошо бы его навестить, может электричество там еще присутствует, А холодильники не разморозились. Хотя бы консервы забрать все. «Серый, нам бы из сетей побольше и несколько неводов. Тогда с озера можно частично жить. Точно половину или треть еды получать будем, чтобы ухуварить», замечает Олег, любуясь водной гладью. «Обязательно по магазинам пройдемся, наберем всего. Необходимо запас соли сделать, рыбу можно солить. Но это все потом. Сейчас пора привести поселок к покорности». Придется жалость зажать в кулак, сеять разумное и вечное полными горстями. А разумное сейчас – это принять власть сильных мужчин, и если ты что-то можешь делать на пользу общины, тогда получишь шанс остаться в таком защищенном месте. Не хочешь и не можешь – тогда только в изгнание в город. Можем наш дом предоставить под можем не париться с этим делом. Возможность остаться касается только тех, кто принимает нашу власть без уговоров. «Дураки никому не нужны, особенно нам», — уточняю я. «Вопросы есть?» «Дома будем штурмовать? Броники одеваем?» — спрашивает кто-то из парней. «Неправильный вопрос. Броники всегда надеваем, тем более, когда точно известно, что ожидается стрельба. Для начала зачищаем соседний дом, где мы мусыры ночевали, чтобы в Тулу у нас никаких сюрпризов не обнаружилось. Там вроде должна только женщина с детьми остаться, но кто его знает? Сначала завтракаем». «Нет, на голодный желудок пойдем, злее будем». И вся команда выходит на улицу, где я немного подумал и оставил одного из наших, чтобы защищал женщин и детей на всякий случай. Если враги предусмотрительно зайдут сзади, чтобы обзавестись заложниками. Самое главное, штурмовать никого не будем. Вы с грозным видом стоите около вражеского дома, но через забор не лезете. Я захожу сзади. Ира прикрывает с высоты. Мы заходим толпой, Я ускользаю под забор, обхожу его со стороны озера и, накинув умение, вхожу в так понравившийся нам дом, где не обнаруживаю никого. Обыскиваю с верхнего этажа до самого подвала. Точно, дом покинут жильцами. Теперь я выхожу на связь со своими и говорю им заходить во двор. «Там калитка на сопрях держится», — кричу я в окно. После проверки дома я посылаю команду на улицу пройтись по поселку, к ним должны присоединиться наши сторонники Все вместе они изобразят силу непреодолимую. Я же буду двигаться параллельно, готовый проникнуть в дома наших противников и защищать тех, кто готовится сопротивляться. В своей прокаченной незаметности смогу услышать все переговоры и сразу же определиться, что делать с жильцами. Мои бойцы в брониках, в паре тактических шлемов на головах и обвешаны оружием с ног до головы, выглядят суперопытными красавцами, хотя, конечно, на самом деле такими не являются». Вот лучше и не светить определенную неумелость в таких вопросах, как слаженность боевых действий при штурме домов. Первое место, где засели наши противники, расположено через пару домов от занятого нами. Я осторожно захожу с заднего двора, стараясь не приближаться к кому-то из жильцов слишком близко, чтобы не оказаться внезапно обнаруженным. Здесь живет или пришел в гости один из выживших мужчин, с ним только пара женщин, мать с дочкой но все держат ружья в руках и готовы как-то защищать свой дом. Находясь на втором этаже и выглядывая из-за штор, они готовы стрелять, как только кто-то попробует забраться во двор. За поясом у меня два мотка разноцветного желтого и красного скотча. Дождавшись, когда мужик убежит проверять дом с тыла, я подхожу сзади к обоям, стоящим перед дверью на балкон женщинам, Едва успевая среагировать на быстрый разворот в мою сторону одной из них, отреагировавшей на скрипнувшую половицу под ногой. Летящая к моему животу ружье падает на пол, сама молодая женщина, по виду дочь, получает по голове кухонной колотушкой и падает за ним следом. Однако вторая, более взрослая женщина, стоящая в паре у другого окна, уже повернулась в мою сторону и, не понимая, что здесь происходит, судорожно вводит ружьем перед собой, готовясь отстреливаться. Ситуация становится опасной, я перестаю сдерживать себя, Выстрел в грудь заканчивает жизненный путь женщины. Через пять секунд сюда же, на второй этаж, залетает и мужик, но не увидев никого из врагов, растерянно замирает около ступени и лихорадочно ищет, где спрятался незваный гость, также водя стволом ружья в разные стороны. Я целюсь ему в грудь из так и не нами пистолета без глушителя и стреляю наверняка. Мужик улетает вниз, долго катясь по ступеням длинной лестницы. Мотаю руки дочери скотчем и за шиворот выталкиваю ее на балкон, следом вторую женщину и сбрасываю ее вниз. К ногам наших, вошедших на выстрелы во двор и держащих под прицелом весь дом. Вы уничтожили незараженную с отрицательным рейтингом в красной зоне 12% карме. Читаю я сообщение системы и даже облегченно вздыхаю. Моя жертва успела вступить в банду или чем-то еще отличилась во времена кровавого правления бандитов. Или уже после него. Уже не до церемонии с убитыми, чтобы заливать кровью дорогой паркет. Про тела убитых и их захоронения пусть думают и родственники, та же дочь, если ей доверят лопату. Там еще мужик валяется, около лестницы на первом этаже. Тащите его на траву. Нечего хороший дом портить, сразу говорю я своим. Вы уничтожили незараженного с отрицательным рейтингом в красной зоне 24% к карме. Этот успел что-то реальное натворить, так что я правильно сразу же убрал его. Я понимаю, что никого с положительным рейтингом наверняка, кроме малых детей, в поселке не найдется, и спокойно отношусь к наличию такового у наших сторонников. Хоть и сукины дети, но пока наши люди. Сегодня образовавшийся стихий на погост на поле перед поселком пополнится новыми могилами, если остальные жильцы будут сопротивляться так же опрометчиво. Пленную выталкивают вперед, чтобы она немного прикрывала наших. Об этом я сказал своим заранее. Всех сдавшихся или просто взятых в плен сразу же выставляем вперед в качестве живого щита. Да и чтобы оставшиеся в своих домах видели, что количество наших противников уменьшается, а число заложников быстро растет. Трое моих поднимаются в дом, мы быстро обыскиваем его и составляем первое мнение о честно доставшемся нашей команде имуществе. Теперь следующий пункт сопротивления прямо за забором. Поэтому я снова захожу сзади, здесь вижу готовых сдаться мужика и женщину, сложивших ружья на столе и ожидающих из захода наших. Да, быстрая расправа с соседями уже заметно повлияла на всех, кто ждет нас в гости. Тем более, что выкинутые на улицу трупы наглядно показали, церемониться никто не станет. Ружья забираем, когда я зову своих, руки опять же вяжем и выставляем вперед. Таким образом, еще три дома сдаются без войны и сопротивления. Кучка задержанных все растет впереди. Местные уже, не стесняясь, показывают на дома, которые следует зачистить. Видят, что новая власть вступает в свои права сурово и беспощадно. Но в предпоследнем доме, подлежащем зачистке, наших сразу же встречает пара выстрелов из ружей, больше нацеленных напугать, чем реально выцелить и подстрелить парней. Стрелки показали, что готовы воевать и умирать. «Такие соседи нам ни к чему». Я уже подходил к самому дому сзади и не успел немного к моменту открытия огня. Но зайдя в дом, увидел азартно перезаряжающих ружья двух совсем молодых парней, еще почти мальчишек, думающих, что они бессмертные, которых тут же списал в расход. Стрелял из УЗИ, чтобы все слышали, как приходится поступать с теми, кто сопротивляется. Два сухих щелчка и сопротивление подавлено в корне От обоих к армии по 24% приходит тела тут же вытаскиваем во двор, кажется, что этих хранить никому. В последнем доме сопротивления не стали оказывать, выставив ружья за порог и выйдя сами, обе женщины и пары детей с ними. «Правильное решение», — резюмирую я, — направляю свою команду на обыск дома и конфискацию подходящих для мародерки машин. Теперь поселок более-менее зачищен, активных противников не осталось в их собственных домах. Только уверенности в полной безопасности еще нет, Придется вместе с нашими партнерами обойти оставшихся колеблющихся и не проявивших понятно себя, забрать и у них ружья. На всякий случай. Впрочем, пора разделиться. Для такого дела все наше не требуется. Так, один семейный у нас оставлен на охране занятого дома. Пусть идет сюда. Еще с одним из нас и нашими сторонниками обходят все оставшиеся неосмотренными дома. Забираем пока ружье у всех на небольшое время. День-два чтобы чувствовать себя спокойнее и пока не уляжется организационная неразбериха. «Теперь это ваша прерогатива, кому что можно оставить из оружия», говорю я назначенному старшему по поселку Виталию. «Если есть какие-то сомнения, лучше не колебаться и забрать. Потом я лично проверю всех оставшихся в поселке, и мы точно узнаем, чего они достойны. После проверки оружие будет возвращено. Теперь жизнь без него трудно себе представить. Со временем всем поменяем на нарезное» и даже проведем учебные стрельбы. Теперь каждый житель поселка — воин. Пленных отправляем под охраной вытаскивать тела бандитов из дома, где они остались лежать в лужах крови. Я командую, чтобы пленные сразу без устали замыли и зачистили все полы в домах, потом погрузили тела на прицеп и устроили братскую могилу для всего этого бандитского сброда. Может, пару трупов использовать, чтобы раки в озере отожрались. «Здесь они очень крупные, вырастают, и их много», — подсказывает Италий. «Я даю ему добро организовать процесс и вообще заняться организацией трудовой деятельности пленных по своему разумению. Потом обращаюсь к пленным с речью. Слушайте и не говорите, что не слышали. Сегодня-завтра вам придется много, тяжело и грязно работать, искупать свою вину перед нашей командой и жителями поселка. Те из вас, кто будет хорошо работать, — получат возможность остаться дальше здесь, пусть и с ограничениями в правах. Те же, кто будет работать плохо или откажется, присоединятся к этим. Я киваю головой на покойников, которых уже вытаскивают из дома. «Вопросы есть?» «Есть!» – выступает вперед красивая бабенка с шикарной фигурой, что видно даже в мешковатом тренировочном костюме, по виду очень дорогом. «А если я за собой никакой вины не чувствую, тогда что?» В сложившейся обстановке я единолично решаю, кто остается жить, кто умрет, а кто поедет в город на выживание, что соответствует страшной смерти по определению. Со временем такие решения будет принимать совет поселения, только до такого прекрасного времени придется еще дожить. Поэтому, чувствуете вы свою или нет, все приговорены к тяжелому труду. И что, вы тоже будете отправлять провинившихся в подвал на съедение к этим тварям? Бобенка не сдается так просто». «Нет, мы гуманные люди из нового будущего, и на съедение никого не отправляем. Зомби я сейчас уничтожу, а за неповиновение просто станем топить в озере еще живыми, и патроны экономим, и полезных поселению ракообразных подкормим». Похоже, картина такого процесса встает у женщины перед глазами, и она больше не спорит. Наши сторонники разбиваются на две группы, во главе с одним из наших начинают или заниматься надзором за пленными, или обходят оставшиеся дома, переписывая жителей и у них оружие. Но сначала завтракаем сами и кормим пленных, чтобы работали лучше. Сегодня у меня очень много дел. Пора вывозить все оставшиеся продукты из дома, мародерить еще один охотничий магазин, потом еще туристический, и не забывать про топливо для генераторов и новые машины, подходящие для зомби-синокоса. Еще мое развитое предчувствие говорит мне о приближающихся проблемах, с населением бывшей части Росгвардии. Проблемы придется решать, и может, что очень даже быстро, уже на обратном пути в город.